Глава 14. Судя по выражению лиц девушек, что-то пошло не по плану. Но вот насколько не по плану, еще только стоит понять. «Где тут зеркало?» — спрашиваю я. «Ай, Тина», — заикаясь, говорит Анна. «Может, не надо?» «Зеркало», — мрачнее настаиваю я. «Вы во что меня там умудрились превратить?» Мэри бледнеет, но уходит... А Анна прикрывает рот ладошкой и старается не давать волю слезам. М да. Вот. Зеркало подрагивает в руках девушки, когда она мне передает его чуть не роняя. Я заглядываю в отражение и пару секунд просто пялюсь на себя. Хорошо, что это иллюзия, иначе б я тоже плакала, как Анна. Так, киваю я. А теперь давайте разберемся. Ты же можешь переделать? Мэри мотает головой. А снять? Снова мотает, а я задерживаю дыхание и закусываю губы, чтобы не изречь что-то очень нецензурное. В конце концов, меня предупреждали, что это они делают в первый раз, а я согласилась на риск. Но это же не навсегда. Это же магия, уточняю на всякий случай, потому что моего оптимизма не хватает на то, чтобы уговорить себя смириться с таким видом. «Сейчас пока действует наведенная иллюзия», — отвечает Мэри. «Абусы только поддерживают ее. В какой-то момент она закончится, и тогда без буст ты будешь прежней. И сколько это наведенное будет сохраняться? Ну, пару дней, может, четыре, максимум неделю. Неделю. Я снова перевожу взгляд на зеркало. Я все еще остаюсь молодой, и можно даже сказать, симпатичной девушкой. Брови чуть выше, губы тоньше, нос теперь с горбинкой, а овал лица похож на сердце, но больше всего бросается в глаза длинный шрам. Из-за того, что кожа стала смуглее, он белеет на щеке от виска через всю скулу и лишь немного не доходит до уголка рта. Я не могу сказать, что он делает мое лицо безобразным, но все же мне не совсем привычно на него смотреть. Все, что остается от предыдущего облика, глаза. Если генерал рассматривал их, то узнать сможет. Но вряд ли он это делал, учитывая, что жена ему была так нужна, чтобы сына заиметь и чтобы не отсвечивала. Айтина. Анна, кусая губы, зовет меня. «Ты сильно злишься на нас?» «Нет», — пожимая плечами. «В конце концов, не за женихами же я сюда приехала, так? А главную цель мы достигли — узнать меня почти нереально». Кажется, девушка чуть в обморок от облегчения не падает. Так, а теперь перестали нервничать и дружно пошли мыть руки и за стол. Я даже позволяю себе немного похихикать. Говорю прямо как мама, только она потом отдавала команду... Рот закрыли и едим, которая всегда вызывала у меня массу вопросов. Как засунуть в рот ложку, если он закрыт? Спросить я, конечно, не решалась. А потом стала спрашивать не у кого. Итак, а теперь рассказывай Мэри, что у вас тут с орками творится. Начинаю я допрос, когда мы, наконец, собираемся у стола, чтобы подкрепиться супом, от которого слюни уже по колено. В общем, из-за того, что тут удобный перевал, который раньше использовали торговцы, это место облюбовали орки. И они с огромным рвением время от времени нападают на деревушку, грабят, поджигают и вообще надоели. Почему народ до сих пор тут живет, для меня остается загадкой. Конечно, всегда появляются королевские солдаты, оттесняют орков со своей территории, а вот дальше пройти не могут, чтобы их основательно задавить. Пару раз сунулись, но там ловушки везде только солдат потеряли. Но самое интересное — таверна. Несмотря на свою близость к границе, ни разу серьезно не пострадала. И еще несколько домов в городе, как и почему, никто не понял. Мне этот момент кажется интересным, и я решаю на досуге проверить. «Вот и прекрасно», — улыбаюсь я. «А теперь я налью всем чай, кто-то идет проверять тетушку, а кто-то остается со мной мыть посуду». Я оглядываюсь по сторонам. И не только посуду. Работы много, откладывать не стоит. Разливаю по чашкам чай с мятой, который принесла Альба, Отдаю две Мэри, чтобы в случае чего могла тетушке дать попить. Одну Анне, которая обхватывает чашку ладонями, втягивает носом невероятно насыщенный аромат свежести, который даже остается на языке, как будто я жвачку пожевала. Свой чай оставляю на столе остыть. Всегда не любила горячий. Но холодной воды наливать не рискую. Мало ли что там в этой воде. Какая живность. Анна помогает мне, мы очень споро с помощью моей магии очищаем кухню, и когда я уже готова сесть за чай и прикинуть перспективы и основные шаги в нынешних условиях, раздается стук в дверь. Анна идет открывать первой, а я следую за ней на всякий случай, прихватив чугунную сковороду. Капрал Горвинс, смущенно произносит девушка. Чем обязаны? Таверна еще не работает, но у нас остался тыквенный суп. Нет, нет, качает головой Гор. «Мы ищем шпиона, который проник ночью на территорию деревни. Ты не видела никого подозрительного?» «Нет», — отвечает Анна. И тут взгляд Капрала падает на меня, а его рука тут же взлетает с направленным на меня заклинанием. Черт! горжи меня видел. Как ему-то объяснить изменения внешности?»